Абонент не отвечает. По прилету в Россию барон решил, что им будет лучше поселиться в съемной квартире. В отеле, конечно, было удобнее. Портье, горничные, уборки в номерах, чистое постельное белье, свежие полотенца по первому требованию, еду принесут прямо в номер. И не нужно ни за что переживать, потому как владельцы и персонал будут лезть вон из кожи, чтобы угодить состоятельным иностранцам. В общем, куда ни глянь, везде одни плюсы, за исключением одного. Если вы вдруг собрались провернуть некое щекотливое дельце и при этом хотите сохранить свое инкогнито, тогда селиться в отеле – это совсем не ваш вариант. Наметанный глаз партии будет шпионить за вами и отслеживать каждый ваш шаг, куда бы вы ни пошли. Массажный салон, ресторан, фитнес-клуб или бассейн. Консьерж, исполняющий роль рубахи парня – или милашка горничная непременно сунут свой нос в самый неожиданный момент куда они следует и вскоре все ваши тайны вылезут наружу в этом отеле о них не узнает только глухонемой да и то по причине что он уже съезжает или через полчаса у него самолет а у входа его ждет такси все ваши уходы приходы и визиты ваших посетителей будут тщательным образом занесены в журнал радушным и обаятельным, но педантичным, как школьный учитель-администратором. Учитывая все эти факторы в совокупности, перед тем, как селиться в отель, вам придется выбирать, что для вас важнее – конспирация или сервис. Если вы профессионал, а не дилетант, то вы понимаете, что использовать в качестве временного пристанища квартиру намного проще. Главное только при этом учесть одно важное правило – не снимать ее в старых домах где живут в основном сварливые старички и любопытные старушки. Стоит им только поразнать, что в их дом заселился подозрительный иностранец, как тут же явится участковый, и начнутся расспросы. Откуда приехали? Цель визита. Какой-то странный у вас паспорт. А это точно ваша фотография. Что-то на ней вы сами на себя не похожи. Погодите секундочку. Позвольте я пересниму с него копию на телефон. Пусть будет на всякий случай. Ну, а то сами понимаете. Ну ли что, по этой причине барон выбрал съемную квартиру не в историческом центре, а в одном из тихий спальных районов, новомодной высотке, среди таких же домов с двухцветными фасадами, где благородный серый бетон перекликался с цветом яркого апельсина. По всем параметрам это и было именно то, что им требовалось. Укомплектованный компактными магазинчиками, студиями, салонами район, с тесно стоявшими многоэтажными муравейниками и многоярусными подземными и надземными парковками. Самым большим преимуществом этого места было то, что здесь никто никого не знал и никому до кого не было дел. Лишь бы только жильцы поддерживали во дворах чистоту и порядок, уважали друг друга и не нарушали спокойствие. Их трехкомнатная квартира располагалась на двенадцатом этаже двадцати четырехэтажного небоскреба, что оказалось вполне удобно, почти посредине. Интерьер в съемной квартире был достаточно скромным, но не спартанским. По крайней мере, все, что им было необходимо для нормальной жизни, здесь имелось в полном достатке. Электроплита, холодильник, раздельный санузел, ванна, стиральная машина и душевая кабина. В гостиной на тумбе стоял большой телевизор. Не из дорогих, но показывал он вполне исправно журнальный столик, добротный диван с атаманкой, два кресла по обеих комнатах, чтобы поменьше простенькие кровати из и, судя по стилю, оттуда же и встроенные шкафы. В общем целом, осмотрев все вокруг, барон остался доволен их временным прибежищем. Теперь оставалось решить, кто займет какие комнаты и распределить между всеми обязанности на период их проживания в этой квартире. Он рассчитывал, что этот период окажется недолгим отсутствие привычной прислуги их не сильно обременит и не повлияет на выполнение их тайной миссии я займу эту маленькую комнатку с веселыми обоями сказала гертруда застолбив за собой это место поставила у дверного проема чемодан похоже что тут раньше была детская но меня это не смущает зато здесь светло это солнечная сторона меня и Флайму это вполне устроит надеюсь никто не возражает Саламанда вскарабкалась ей на плечо и завиляла хвостиком. Покрутила головкой в поисках возражающих, но среди присутствующих таких не нашлось. Тогда она с удовлетворенным видом изрыгнула облачко ослепительного пламени, спрыгнула на чемодан, спустилась с него на пол, проскользнула в комнату и принялась по-хозяйски осваиваться. «Хорошо», — признал за ней выбор барон. «А я тогда займу дальнюю комнату с лучшей». «Она хоть и не очень большая, но для моих нужд сгодится. К тому же перила на лоджии послушат удобным насестом для Рудры. Рудра – это его проводник, огромный орел из семейства Гарпий. А то обычно, куда не поселишься, вечно приходится что-нибудь придумывать, чтобы найти для него подходящее место. А тут прямо как по заказу. Два в одном». После того, как Гертруда с бароном определились с комнатами, стало понятно – что близнецы и волки будут жить в гостиной. Хоть их никто и не спрашивал, но они остались вполне довольны. Особую роль в этом сыграло наличие телевизора. Хотя Ральфу и Рольфу было все равно. В отличие от других проводников, они вообще отличались покладистостью и неприхотливостью. Из всех предоставленных удов ДОВ съемной квартире их в большей степени заботило только одно – чтобы емкость старенького двухкамерного холодильника была всегда заполнена. И желательно не соками с йогуртами и овощами, а свежайшей парной говядиной. Ну, или на худой конец бараниной. К свинине они относились с презрительным пренабрежением и обходились ей только в случае крайней нужды. Даже и рыба, и та для них была предпочтительной. Как сообщил один раз по секрету, Жаку Рольф от свинины его жутко пучит. У него от нее не сварение, жирная отрыжка и икота. Кстати, по поводу ведения хозяйства, сообщила Гертруда, когда вышла из комнаты. После того, как разобрала гардероб, предупреждаю сразу, если кто-то рассчитывает на то, что я буду здесь в качестве домохозяйки и кухарки, то советую выбросить эту чушь из головы. Если вам дороги ваши желудки, предупреждаю заранее, не подпускайте меня к готовке, целее и здоровее будете. Даже в мыслях такого не было. Сухо ответил ей барон. Если кто-то из нас захочет отравиться, то на этот случай есть куда более гуманные способы. Эту колкость Гертруда пропустила мимо ушей. Для нее в данный момент было гораздо важнее сбросить с себя груз ответственности за их непритязательное столование, занять твердую независимую позицию и расставить приоритеты. И еще, помимо освобождения от готовки, чтобы никакой посуды, Она вытянула руки и продемонстрировала ему хоженные накрашенные ногти. «У меня дорогой маникюр и чувствительная кожа». Не желая с ней спорить, Людвиг поморщился и махнул рукой. «Ладно, хватит уж Гертруда. Могла бы и не начинать этот разговор. Никто на твою помощь по хозяйству не рассчитывает. Все заботы по дому на период нашего пребывания в этой квартире целиком и полностью лягут на Жака и Жана. Они, как юный оруженос должны заботиться о своем господине. Ах, да, прости, и о тебе тоже. Не услышав ответа, он требовательно посмотрел на близнецов. Мальчики, вы меня слышали? Да, милорд, в унисон ответили они. Может, кто-то из вас с этим не согласен или считает, что это несправедливо? Нет, милорд, мы так не считаем, ответил за обоих Жан. Служить вам – это для нас большая честь и мы постараемся оправдать ваше доверие». «Ну, вот и славно», — сказал барон, с пресным видом удалившись в свою комнату. Иного ответа он и не ожидал. Любой, кто лишился родителей и познавал на своей собственной шкуре, что такое жизнь в богом сиротском приюте, отдал бы все, чтобы только туда никогда не возвращаться. После того, как барон забрал близнецов под свою опеку, из этой жалкой богодельни у них появилось все. Все, о чем они раньше даже не мечтали. Хорошая добротная одежда, полноценное качественное питание, увлекательные поездки по большим и малым городам Европы. Что же касается образования, то барон придавал ему особое значение. Куда бы они ни переезжали, он всегда и везде находил для них лучших преподавателей и репетиторов. Еще неизвестно, как сложились бы их судьбы, если бы он не забрал их под свою опеку из монастырского приюта. Не исключено, что их запросто там могли разъединить и каждого по отдельности распределить по разным семьям. И кто знает тогда, когда бы они снова смогли увидеться. Зато теперь, когда им так несказанно повезло, они живут в полном достатке и состоят оруженосцами у одного из лучших рыцарей братства Великого Ордена, у самого барона Людвига фон Эффенбаха. О чем тогда вообще тут говорить? Ради такого можно недельку потерпеть помыть посуду и пахпуховарить. А если потребуется, то сделать уборку и даже постирать. В любом случае, это намного лучше, чем ежедневно делать одну и ту же монотонную работу, слушать скучные проповеди старого маразматика отца Бонифация, возомнившего себя святым, и с тоской наблюдать, как за толстыми каменными стенами монастырского приюта течет другая яркая и красочная жизнь. Когда с разбором вещей было покончено, Людвиг вошел в гостиную, сел на диван, убавил громкость телевизора, указал знаком близнецам, что те вели себя потише, достал из внутреннего кармана пиджака телефон, открыл меню, выбрал нужный номер, нажал значок вызова и приложил трубку к уху. По сосредоточенному выражению его лица было понятно, что звонок для него очень важен. В тихой комнате слышались длинные гудки. На том конце никто не отвечал. Барон терпеливо ждал, пока гудки вызова не прекратились. «Ты опять звонил профессору Пировскому?» — спросила Держдоруда, укладывая прическу и наблюдая за ним в отражении зеркала из прихожей. «Да, ему», — ответил Людык, продолжая смотреть на безмолвный телефон. «Пятый раз уже за сегодня ему звоню, но он так ни разу еще и не ответил. А я говорил тебе, что звонить нужно было еще перед вылетом, чтобы он встретил нас в аэропорту, как в прошлый раз. Вот бы ты меня тогда, то сейчас не было бы никаких проблем». А так, кто знает, может быть, он куда-нибудь уехал. Ты ведь сам знаешь, какая жизнь у этих профессоров. Вечно какие-нибудь конференции, симпозиумы. Сам посуди, вот с чего бы ему сидеть на месте. Мы ведь его не предупреждали, что приедем именно сегодня. Герат Руда, ты о чем? Даже если бы он уехал, мы живем в 21 веке, где даже шагу нельзя ступить без телефона. Вот ты, например, сколько раз на дню берешь его в руки, чтобы даже не позвонить? а просто ради привычки пробежаться взглядом по новостям, посмотреть переписку или отправить кому-нибудь сообщение. Ну, точно анализ я не проводила, но признаю, как и все, пользуюсь им довольно часто. Вот и я толкую тебя о том же. Между делом Людвиг оценивающий посмотрел на ее наряд. Чувство стиля и вкуса у Гертруды было не отнять. Она так ловко могла подобрать к деловому костюму или к вечернему платью нужные аксессуары, что на первый взгляд Эти ничего не значащие штучки очень выгодны. Подчеркивали цвет ее глаз, стройную фигуру, стильную шляпку или прическу, что в конечном итоге производило на окружающих эффект взорвавшейся бомбы. Вот и сейчас Людвиг, оказавшись под сногсшибательным впечатлением, едва не забыл, о чем он с ней говорил. «И что с того?» – спросила Гертруда, подводя помадой губы. Причем тут я и мой телефон? Ты?» — Ни при чем, а вот профессор, — ответил ей Лютвик. Он, как и все, наверняка за последние несколько часов пользовался ими не раз. И если так, то не мог не заметить, что я ему звонил. — Несмотря на это, он тебе не перезванивает. Похоже, Гертруду это нисколько не удивило и не расстроило. А тебе не приходило в голову, что, возможно, он чем-то занят или есть еще какая-нибудь веская причина? Я даже не исключаю того случая, что твой Перовский — мог забыть где-нибудь телефон или потерять его. Сам ведь знаешь, что эти профессоры иногда бывают такими рассеянными. Я, конечно, подобные случаи допускаю. Прислушавшись к ней, попытался себя успокоить Людвиг. Но, тем не менее, все это как-то подозрительно. За последние две недели он мне сам звонил несколько раз и просил уточнить вероятную дату нашего прилета, чтобы подстроить под нас свои планы. А теперь словно в воду канул. Гертруда слушала и продолжала прихорашиваться. В целом она осталась собой довольна. Подмигнув своему неотразимому отражению, она послала ему элегантный воздушный поцелуй. Поправила челку и жеманно улыбнулась. Окинула пристальным взглядом себя с головы до ног и после критической оценки поняла, что до полного сокрушительного эффекта ей не хватает совсем чуть-чуть. Нужно было дополнить туалет последним маленьким штришком. Этим штришком была нота изысканного аромата, от которого многие ветреные мужчины теряли голову. И, к счастью некоторых, иногда в буквальном, а не в переносном смысле. Как роковую женщину и как шпионку высочайшего класса, Гертруду это ни капельки не беспокоило. Красота – это страшная сила, и она, как настоящий профессионал своего дела, всегда умело использовала свое оружие. Если тебя это так заботит, то давай не будем дожидаться, пока он ответит. Сказала она и потянулась за флакончиком духов. «А позвоним, закажем такси и поедем к нему сами. Раз он не хочет нас видеть, то мы сами нанесем ему визит. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к горе». Закончил за нее барон, не дав ей договорить. «Вот только знать бы, где сейчас прячется от нас эта гора. У себя дома, в музейном хранилище или в университете?» Ну, где он живет, мы с тобой не знаем. Гертруда покрутила шеи и распылила на себя духи. У нас с тобой остался только музей и университет. Если это тот посох, который он нам показывал в прошлый раз, то я бы на нашем месте начала с хранилища. Сидевшая у нее на плече Флайма вдохнула парой распыленных на нее духов. Только, по всей видимости, порция и концентрация аромата для нее оказалась чересчур изрядной отчего она тут же стала морщиться и подергивать крохотными ноздрями. Саламандра попыталась сдержаться, но, увы, как она ни старалась, сдерживаться все-таки не смогла. и и, -и, -и чихнула. Из пасти Флайма изверглась облачко клубящегося пламени и оставила на стене черное угольное пятно с каймой дымящихся дотлевающих обоев. «Будь здорово, моя дорогая», – размеялась Гертруда и пощекотала пальцем под ее шейкой. «Правда. Видишь, Людвиг, значит, я права. Так нам и следует поступить». «Может быть, и права». Барон озабоченно посмотрел на обгоревшую стену. «Вот только что мы теперь скажем хозяину квартиры, когда он увидит, что стало с его обоями в прихожей». «Да ладно тебе, Людвиг, не будь таким мелочным», – ответила она, словно речь шла о сущем пустяке. Ну, купим какую-нибудь дешевую картину, повесим и скроем ей это маленькое недоразумение, а хозяину скажем, что ему от нас такой презент за его гостеприимство. Вот увидишь, он на радостях ничего не заметит. Ну да, конечно, очень удачное решение, произнес Людвиг с едкой иронией. Только смотри. Как бы так ни получилось, что к концу нашего пребывания здесь эта квартира не превратилась бы в картинную галерею от подобного рода маленьких недоразумений. Не переживай, я тебе обещаю, что отныне мы с Флаймой будем более осторожны. Заметив, что Людвиг на нее не смотрит, Гертруда показала ему язык, сморщила нос и, дурачись, потерлась ему о мордочку Флайма. «Мы ведь больше так не будем, моя маленькая правда. Скажи, подумаешь, с кем не бывает?» «Хорошо, моя дорогая, обещаю, я постараюсь», ответила исламандра вильнув хвостом. «Только и ты пообещай, что при мне не будешь больше пользоваться этими духами». «Что? Не понравился аромат?» Гертруда взяла флакон и принялась с удивлением его рассматривать. «Нет, напротив, аромат у них потрясающий. Что касается запахов, то в этом деле Флайма была экспертом. Я имела в виду совсем другое. Не могла бы ты пользоваться в моем присутствии духами без распылителя. Для нас обеих будет лучше, если ты будешь наносить их каплями. Близнецы и их волки тоже стали невольными слушателями этого разговора, но поскольку их это не касалось, они не придали этому особого значения. Сейчас их внимание было приковано к телевизору. Жан и Жак увлеченно смотрели программу о животных, из которой они узнали, что оказывается, Встреча с гиппотамом иной раз может быть в несколько раз опасней, чем встреча со стаей голодных гиен или разъяренным львом. Только когда из коридора повеяло дымом и запахло гарью, близнецы сделали звук потише и стали вникать, что же там происходит. И чего они только находят в этих изысканных ароматах, поделился своим соображениями Ральф, брезгливо наморщив нос. Не знаю, как вас, а лично меня иной раз просто воротит от всех этих слащавых запахов. Как по мне, так это и есть дурно пахнуть. Ага, целиком и полностью с тобой согласен, брат. Поддержал его Рольф, так как его эта тема волновала ничуть не меньше. Но вот скажите мне, что эти парфюмеры не могли изобрести что-нибудь получше, чем эти выжимки из цветочно-ягодных салатов? Сделали, например, духи со стойким запахом страха, или убегающей добычи, зайца, выдра или там олени. или, к примеру, от Эколон с ароматом телячьей колбасы, дезодорант с запахом пота и свежей крови, угу. или туалетную воду с запахом тухлятинки, пошутил над ним Жак, зажимая пальцами нос, чтобы вонь от нее была такая, что аж глаза резала. — А что, годится? — согласился с ним Рольф, не понимая шутки. — Вот это я понимаю совсем другое дело. Не в силах сдерживаться и сохранять при этом серьезный вид, близнецы подставили друг другу ладони, хлопнули по рукам и громко рассмеялись. Я? А что, опять что-то не так сказал? Рольф подозрительно покосился на ребят и с удивлением посмотрел на брат. Он так и не понял, в чем скрывался подвох. Бурный смех близнецов вызвал у барона недоумение. У него тут все планы идут наперекосяк, а им хоть бы хны. Одни только хихоньки да хахоньки, никаких забот. И хоть Людвиг им ничего не сказал, но Жанну и Жаку хватило лишь взгляда, чтобы понять, что они перешли грань дозволенного, и сейчас злоупотребляют его терпением. Близнецы словно по команде прекратили смеяться, опустили глаза и приняли покорный вид. «Вам все еще весело?» — спросил барон. Не поднимая глаз, ребята замотали головами. «Даю вам минуты на сборы и жду вас у дверей на выход», — раздался короткий зуммер. Он посмотрел на дисплей телефона и бегло прочел входящее сообщение. «Внизу уже ждет такси. Поедем, навестим нашего профессора». После того, как Гертруда с мальчиками разместились на заднем сидении, барон уселся вперед, хлопнул дверью и пристегнулся. Рольфу и Ральфу ехать в машине не полагалось. В подобных случаях они бежали за автомобилем следом в качестве сопровождающего кортежа. — Сейчас, дорогой, не спеши, погоди минутку, — с акцентом вежливо попросил Людвиг водитель. — Я только выставлю маршрут в навигаторе. Сам понимаешь, едем в центр, а там всюду пробки. Ну вот, полючились, все готово, теперь можем ехать. Он включил зажигание и посмотрел на остальных пассажиров в зеркало заднего вида. «Молодец, дорогой, уважаю всей душой, сразу видно, хороший отец и уважаемый мужчина. Везет семью музей на экскурсию. Вах-вах-вах, какой молодец!» По дороге водитель пытался несколько раз заговорить с бароном, но погруженный в раздумья Людвиг не имел никакого желания вступать с ним в диалог и поэтому обходился краткими и однозначными ответами. Объездив полмира и многое повидав на своем веку, Ворон пришел к выводу, что независимо от страны и этнической принадлежности, все таксисты везде одинаковы и ведут себя в большинстве случаев схожим образом. Если бы вдруг в мире что-то случилось и все перемешалось, а таксистов из прежних мест раскитало бы по другим городам и странам, то, скорее всего, их пассажиры так бы ничего и не заметили, потому как манера поведения таксистов осталась та же. А что касается языка, то сегодня этим никого не удивишь, ведь во многих странах большинство таксистов говорят с акцентом. Что Америка, что Азия, что Европа. Везде всегда все одно и то же, без исключений. Когда-то музеям осталось проехать всего один квартал, а они встали в пробку. Не помог даже навигатор. На повороте в музей на дорогу был выставлен знак «Кирпич», а поставленный по такому случаю регулировщик контролировал плотный поток автомобилей и указывал полосатым жестом, возмущающимся водителям, чтобы те проезжали прямо и ехали в объезд. Следуя указаниям регулировщика, то и дело сверяясь с навигатором, таксист обогнул квартал и попытался подъехать к музею с другой стороны. Но и тут их ждал неожиданный сюрприз – все та же самая картина – предупредительный знак и регулировщик. Опустив стекло, водитель высунул голову и обратился к полицейскому. «Уважаемый, у меня тут пассажиры, везу их в музей!» Куда ни поеду, везде натыкаюсь на точно такой же знак. Мамой клянусь. Посоветуй, пожалуйста, брат. Как нам туда проехать? Музей, говоришь?» Полицейский в ярко-зеленом светоотражающем жилете наклонился к водителю. В проеме окна показалась его голова, в форменной шапки-ушанки с позолоченной кокардой. Наметанным взглядом он оценил пассажиров и степень вероятности, исходящей от них опасности но когда увидел на заднем сидении в салоне эффектную даму, а с ней двух близнецов, капитан ДПС расслабился и с деловитой небрежностью ответил. «А в музей, уважаемый, вы сегодня не попадете, так что можете разворачиваться и езжать обратно». «Зачем так поступать, командир? Люди хотят в музей, я их сюда привез, а ты не хочешь их туда пустить. Ну чего тебе стоит? Вот ответь мне!» У тебя самого есть детишки? Не положено, настойчиво произнес капитан, указывая другим машинам, чтобы те ехали в объезд. Так может тогда, если туда нельзя проехать, обратился барон к полицейскому, выглядывая за таксиста. Тогда давайте мы выйдем здесь и остаток пути до музея пройдем пешком. Да какое пешком? Капитан ДПС не сдержался, Видите, что его не понимают. «Вам же сказано русским языком, что в музей вы сегодня не попадете. Он закрыт. Не работает. Чего тут непонятного? Давайте, езжайте отсюда и не стопорите мне движение». «Да почему закрыт? Почему мы в него не попадем?» Людвиг не собирался так легко сдаваться. «Мы специально выделили этот день для посещения. У нас это все было запланировано заранее. И супруга взяла выходной специально по такому поводу». Вот чудак-человек. Полицейский задвинул шапку на затылок и рукавом бушлата утер запревший лоб. И сколько раз вам еще повторять, что музей сегодня не работает. А в чем причина, я могу узнать? Продолжал настаивать на своем барон. Ведь в соответствии с расписанием он сегодня должен работать. Пока продолжалось это недоразумение, за машиной такси собралась внушительная пробка. Кое-кто... Из особо нетерпеливых водителей начал нервничать, и чтобы ускорить процесс, принялся настойчиво давить на клаксон. Его примеру последователи и остальные участники дорожного движения. и вскоре вся улица загудела в сплошном автомобильном вое. «Да не знаю я, в чем там у них причина», — начиная нервничать, выпалил полицейский, стараясь перекричать автомобильную какофонию «Нам самим ничего не говорят. Еще со вчерашнего дня все перекрыли» оцепили проезды нарядами ДПС, оградили участок по периметру лентами, нагнали какой-то мудреной техники с локаторами и антеннами, вызвали несколько бригад МЧС, а вокруг самого музея патрулируют нацгвардейцы. Мы тут сами уже второй день стоим, посменно. В общем, ерунда какая-то. Уважаемый, слышь, а может, это там бомба? Озираясь на проезд к музею с опаской, спросил водитель. «Была бы бомба, вызвали бы саперов», — сознанием дела заявил капитан. «А тут что-то совсем другое. Ладно, хватит уже трепаться. А то вы мне здесь сейчас весь город соберете. Все. Давайте, давайте, проезжайте». «Еще немного, и они в конец озвереют», — он указал жезлом на длинный хвост из скопившихся машин. «И наклачки вас тут порвут, да еще и меня с вами в придачу». Водитель поднял стекло и повернулся к барону с видом, мол, что будем делать? Людвиг в ответ недовольно кивнул в том направлении, куда показывал полицейский. Машина тронулась с места и плавно покатилась вдоль огороженного красно-белыми лентами участка. За тот короткий промежуток времени, пока они ехали по кварталу, им дважды же встретились патрули из вооруженных и экипированных гвардейцев. По дороге издалека Бороду все же удалось заметить припаркованный у центрального входа в музей грузовик со спутниковой антенной, пару мини-фургонов и черный автомобиль представительского класса с затонированными стеклами. В таких обычно возят важных государственных чиновников. Ну что, уважаемый, давай говори, куда поедем дальше? – спросил водитель, когда вывернул из переулка на основную дорогу. А обратно домой или может другой музей? Уже в потоке машин он продолжал краем глаза наблюдать в боковое зеркало за патрулирующими квартал гвардейцами, словно еще опасался, что вдруг по какой-то причине они вздумают их остановить. «Нет, домой мы пока не поедем», — ответил Людвиг и достал телефон из внутреннего кармана. Принялся изучать меню в поисках нужного контакта. «Да и музеев, пожалуй, нас на сегодня достаточно». «Ага, вот, нашел». «Отвези-ка нас к дому по этому адресу». Он продиктовал таксисту адрес, и пока тот забивал его в навигатор, повернулся к Гертруде и подал ей знак, чтобы та к нему наклонилась. «Там, куда мы сейчас едем, поблизости есть небольшой милый скверик, кафе, кинотеатр и торговый центр», произнес он негромко. «Предлагаю вам с мальчиками там немного погулять. Поедите мороженого, может быть, купите чего-нибудь из сувениров». В общем, что мне тебе объяснять? Сама придумаешь, чем там заняться. А я тем временем навещу одну старую знакомую. Хочу задать ей несколько вопросов.